337. Ноябрь, 25. Мысль быстрее света. При полете в ментальном теле это надо учесть. Чтобы луч отдаленной звезды коснулся Земли, нужно время. Мысли времени нужно. Мысль может опередить луч света. Мысли первооснова. Землю достигают лучи звездных миров, быть может, погасших умерших давно. Луч несет в себе историю исчезнувшего мира, как бы вытянутую в пространстве в течение миллионов лет полета этого луча в космосе. Но этот протяженный во времени в мировом пространстве луч существует в нем ныне, в настоящем, как одно целое. В ядре духа мыслью можно коснуться любой точки, любого перечного сечения, летящего в пространстве луча. То есть стать вне времени — И ныне сейчас увидеть любой разрез этого луча по сечению, то есть любую картину из истории исчезнувшего или живущего мира. Планеты, звезды, солнце в космосе, в лучах, идущих в пространстве, запечатана история каждой. Времени нет. Дух – победитель времени. Тайна времени решается духом при помощи мысли, летящей в пространстве быстрее луча света – путем касания мыслю любого разреза луча. Прошедшие и настоящее и будущее каждой планеты можно на узреть. В космосе существует великое вечное ныне, запечатленная в лучах света, несущихся в пространстве от излучающих лучи объектов или космических тел. Все тела излучают лучи, то есть отражают себя в пространстве. Если удаляться от Земли с быстротою света, то есть с быстротой этих лучей, время остановится на месте, и все происходящее на Земле застынет в недвижимости, подобно картине, отброшенной на экран остановившимся киноаппаратом. Разница в том, что застынут не снимки, а живые люди, растения воды. Удаляясь от земли в теле мысли, с быстротою превышающей отражаемые ею лучи, можно коснуться прошлого земли в любой точке луча, ибо оно существует в пространстве, в луче, отлетевшем от земли, может быть, на чудовищно неизмеримом расстоянии. При полетах в теле мысли время побеждается духом, овладевшим телом мысли. ибо мысль, устремленная в космос, пронзает пространство быстрее света, и сознание, владевшее мыслью, несется вместе с нею. К практическому решению тайны времени можно подойти через овладение тремя – телом физическим, телом астральным и телом ментальным. Тайна времени связана с тайной пространства. Для начала скажу, что расстояний пространственных для духа нет так же, как и времени для мысли. Понятие «будущее» относительно. Прошлое нашей Земли будет будущим для далекой звезды, куда луч ее долетит через тысячи лет. Но наше будущее, которое еще не наступило в плотном мире, не отбрасывается на космический экран трехмерного, то есть физического мира, ибо еще не приняло плотной формы. Оно существует и есть, но не в свитках рекордов Акаши. Рекордируется То, что уже было, прошло или то, что существует в настоящем, но будущее лишь в своем потенциале, как следствие порожденных причин, которые, однако, могут быть изменяемы волею творящего духа человека. Великое вечное космическое ныне пластично в руках воли творящего духа в том аспекте своего существования, который касается будущего. Потому творчество удел человека и карма его Поле этого творчества беспредельно и неограничено ничем. Сказано было вы Боги, этими словами определен удел человека на земле и в мирах.